54. март 27. Сын мой, тяжкое испытание надо пройти, Духом пред ним не склонившись. Но ведь рушатся все, все мечты и надежды, И через это пройдешь. Я и ты, и ничего больше, Все прочее только сон, Порой тяжкий и душный, И ничего своего, и никого. Оставленный всеми, оставивший вещи, дойдешь ты до дня моего. Разные переходы бывают на долгом пути. Сейчас один из техчайших, но надо дойти, ведь это лишь только отрезок пути. Он кончится тоже как кончилось все, что было раньше, и через что приходилось идти. Ты же остаешься все тем же бессмертным, вечным неуничтожаемым путником великого пути, пути в беспредельность, пути беспредельного. И не все ли равно, что мелькает перед тобою на данном отрезке, если знаешь и веришь, что это лишь только картины и виды, несущие мимо окнам чащегося поезда, но не ты, но не твое, но не то, на чем утверждается дух вечности сущий. Даже тело твое могут отнять у тебя. Но ведь тело не ты, равно как мысли и чувства, которые тоже потоку подобно проносятся перед твоим сознанием. Он, молчаливо смотрящий в тебе, безмолвный свидетель, рекордер, он вечен, в тебе он бессмертный.